Глава 8. В метро полно было пьяных. Наверное, разъезжались по домам после слишком бурного празднования на работе. Автобусы, кажется, вообще не ходили. Аля добежал до клуба пешком по продуваемой ледяным ветром набережной. Зал был украшен множеством разноцветных лампочек, которые, к тому же, отражались в каких-то зеркалах, мигали, мерцали и, в самом деле, создавая ощущение праздника. Кажется, кто-то недавно говорил, что взяли нового осветителя. Это было заметно. Аля вспомнила, как Карталов рассказывал, главное в спектакле — актеры свет. На них можно все построить свет в ночном клубе был теперь поставлен вполне профессионально только вот ей не хотелось быть актрисой в этом спектакле все таки она приоделась к празднику заодно порадовавшись что в терри не додумались завести униформу для официанток провести новогоднюю ночь в каком нибудь фарточке или на колочки на волосах Было бы уж совсем противно. А так Аля надела шелковую блузку темно-изумрудного цвета и атласные зеленые брючки, едва достававшие ей до щиколотки. Весь этот наряд, не украшенный ничем, блестел в пляшущем свете естественным живым блеском ткани. Впрочем, один раз, мельком глянув в зеркало, Аля больше не обращала на себя внимания. Народу собралось много, в основном, конечно, молодежь. Кто же еще станет проводить семейный праздник в ночном клубе? Никогда Аля не жалела, что вся эта шумная, яркая, но внутренняя нерадостная жизнь перестала быть ее жизнью. а сегодня, жалела. Уж лучше бы сидеть сейчас за столиком, даже в тере, но только не думать о стаканах, ни о чистых, ни о грязных, забыть о пепельницах, которые в мгновение ока наполняются окурками. А ей показалось, что разноцветные огоньки расплываются у нее в глазах, начинают плясать, медленнее сливаются в тусклое пятно. Она незаметно вытерла глаза, и свет опять стал ярким, дробным. Но слезы то и дело набегали снова. В одно световое пятно сливались лампочки, лица, стаканы, антрекоты. Ей приходилось напрягать всю свою волю, чтобы выныривать из этого пятна и лавировать между столиками. Тем более, что лица мыдлонов следовало запоминать. «Иначе очень легко было влипнуть, так же, как Наташка. Выйдет какой-нибудь в туалет и сбежит. А ты его и не запомнила. Вот и вкалывай потом, за бесплатно Аля запихивала все эти лица в свою память с таким усилием, что ей казалось, будто мозги у нее скрипят. Поэтому она не сразу сообразила, что в ответ на ее дежурное новогоднее приветствие Только что усевшийся за столик медлон отвечал знакомым голосом «И тебя с Новым годом, Алечка, что принесешь, что и буду». Тут только Аля догадалась, что очередной клиент — Рома. Узнав его, она не испытала ни малейшей радости. «Я смотрю, ты ради меня готов Новый год, черт знает где встречать», — усмехнувшись, заметила она. После этих слов наверняка можно было не опасаться, что он всю ночь будет надоедать ей ухаживаниями. Опровергать ее он тоже не станет, скорее всего, сразу и уйдет. Но, к ее удивлению, Рома ответил, конечно, лучше бы, правда, чтобы ты со мной за столиком сидела, но хоть так. ну... «Не знаю», — слегка растерявшись, протянула Аля. Впрочем, растерянность тут же прошла. «Что заказывать будем?» — поинтересовалась она. Рома заказал салат из крабов. Аля хотела было ему посоветовать никаких салатов не заказывать. Они почти наверняка будут состоять из того, что осталось несъеденным. Но тут же она подумала... «Да что он мне, родной! Пусть ест, что хочет!» Она с удовольствием подходила бы к нему пореже или не подходила бы вовсе, но не получалось. Рома уселся у самой эстрады, кроме него за длинным столом сидело еще человек семь, так что приходилось то и дело вытряхивать пепельницы, приносить то напитки, то закуски, вытирать стол, словом, Делать все то, что положено делать официантки Каждый раз, подходя к этому столу, Аля старалась не смотреть в его глаза. Их выражение казалось ей собачьим. Не надоело тебе здесь торчать, наконец, не выдержала она. Странные вы люди. Новый год, сидели бы дома у елочки. Нет, поддаваем всю эту похобень. Ну что ты на меня смотришь? — Да просто так, — пожал он плечами. — Подходишь, я смотрю. Разве плохо? — Очень хорошо, просто восхитительно. Сейчас вон тот лысый наблюет в тарелку. Еще раз подойду, еще раз полюбуешься. — Хочешь, я его отсюда выкину? — тут же предложил Рома. Услышав эти слова, Аля не выдержала и расхохоталась. — Ну, извини, — сказала она. «Понимаешь, настроение такое, что...» «Конечно, понимаю», — кивнул он. «Большая радость бегать тут для всяких. А хочешь, уйдем отсюда», — неожиданно сказал он. «Спасибо», — улыбнулась Аля. «Уйти бы неплохо». «Как потом обратно вернуться?» «А не надо возвращаться», — не отставал он. «Придется», — пожала плечами Аля. «Жить-то надо». «Как, по-твоему? Или думаешь, я здесь ради удовольствия работаю?» «Да что я тебе объясняю, как мальчику?» «Жить надо», — согласился он. «А ты живи со мной, плюнь на все это, будешь жить со мной, в театре в своем играть». Музыка так гремела, мыдлоны орали и пели так громко, что Али показалось, будто она ослышалась. «Что-что?» Даже переспросила она, как ты сказал? Я говорю, уходи отсюда совсем, живи со мной, я тебе женился. Да ты за меня не пойдешь, наверное. Ну, хоть так, пока поживи. На сцене появился женоподобный Дед Мороз и мужиковатая Снегурочка. Предполагалось, что такое сочетание должно выглядеть смешно. «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты!» — закричали музыканты. «Ты подарки нам принес?» — грохнул зал. Раздался шум, свист, хохот. Можно было отвечать не сразу, пережидая этот взрыв восторга. Когда возгласы наконец стали потише, и Снегурочка принялась поздравлять собравшихся, Аля произнесла. «Ты что, всегда первым встречным в кабаке предложение делаешь?» «Не всегда». Рома смотрел на нее все теми же влажными ожидающими глазами. «Тебе только. Может, я в тебя влюбился. Не допускаешь такой мысли?» Ее и раньше удивляло, что в его речи мелькают слишком грамотные, хотя и казенные обороты. Да и выглядел он вполне прилично. Во всяком случае, его облик не вызывал ощущения пошлости, которое так и лезла из скоробогатых мужчин, посещавших терру В этот новогодний вечер Рома был одет ярче обычного. Но все равно без попугайской песстри и как ни странно даже в тоннц али зеленоватый клубный пиджак в зеленых жетонах галстук с золотистыми разводами светло зеленная рубашка с пуговицами на воротнике даже часы на его руке выглядели неброско хотя и были явно дорогие со множеством каких то точек и окружностей на циферблате А ведь он и есть тот самый, с которым не противно, — вдруг подумала Аля. Она удивилась холодности, с которой подумала об этом. Все-таки ведь это была мысль не только о нем, но и о себе. И отчего же такая отстраненность, такая вялость? Но особенно раздумывать было некогда. Надо было что-то ему ответить, чтобы не слишком обидеть. Алле впервые поймала себя на том, что ей не хочется его обидеть. «Уже кое-что» — снова мелькнуло в голове. И снова она удивилась тому, как спокойно наблюдает сама за собою, словно сценический этюд исполняет по заданию. Но ответила она ему то, что думала, не высчитывая, как подействуют ее слова. — Мысль такую я допускаю, — сказала Аля. — Ну и что? — Рома, я с первого взгляда не влюбляюсь, к сожалению, и со второго тоже. — Это я понял, — кивнул он. — Откуда такая проницательность? — удивилась Аля. — А тебя влюбленной трудно представить, — объяснил он. — Что ж, бывают и такие женщины. — Да ты прямо философ! — улыбнулась Аля. — Вот и хорошо, что сообразил. — Ладно, Рома, мне работать надо. Шел бы ты, ей правда, домой, ей-богу! — бросила она, уже отбегая от длинного стола у эстрады. Утро, как ни странно, наступило незаметно. Окон в зале не было, — так что догадаться о времени можно было, только взглянув на часы. По часам Аля и поняла, что уже шесть утра, а значит, скоро можно будет сдать выручку и, наконец, уйти домой. Не усталость лежала у нее на сердце, а тоска и совладать с ней было куда труднее, чем с усталостью. Особенно тошно было вспоминать сам Новый год. Тот момент, когда большие, блестящие, специально к этой ночи сделанные часы над эстрадой пробили двенадцать. Годы шли, сама она менялась, вот уже и семья и ее родителей исчезла в прошлом, а чувство Нового года оставалось неизменным. Волшебное замирание двух стрелок на заветной цифре, торжественный бой курантов, хлопок шампанского, подарок под елкой. Али противно было слышать, как хлопает шампанское, за каждым столиком звенят бокалы. Какой-то перепившийся мыдлон направил на нее горлышко бутылки. Может быть, случайно. Но морда у него при этом была довольная, и пенная струя обдала ее блузку. Она еле удержалась от того, чтобы не стукнуть медлона под носом по голове. Плакать ей больше не хотелось, словно все слёзы высохли в ней навсегда. Рома на этот раз не стал ее звать а сам подошел к стойке бара, где она только что загрузила на поднос очередную вереницу бокалов с коньяком. «Поздравляю, Сашенька», — сказал он. «Слушай, не называй ты меня так», — рассердилась Аля. «Меня Аля зовут, и никаких Сашенек». «Поздравляю, Алечка», — послушно повторил Рома. «Тут Аля...» Снова заставила себя вспомнить, что сердиться на него совершенно не за что. «С Новым годом, Рома!» — сказала она. «С новым счастьем!» «Хотелось бы», — улыбнулся он. «А это тебе, Алечка, к празднику». Аля и опомниться не успела, как он извлек из кармана какой-то блестящий предмет и сделал руками неожиданное обнимающее движение. Волосы попали в маленькую застежку. Аля ойкнула и тут же почувствовала, что вокруг ее шеи обвелось ожерелье. Оно было теплым, наверное, нагрелось у Ромы в кармане. Аля удивленно тронула ожерелье рукой, пальцами ощутила что-то похожее на лепесток цветка и машинально бросила взгляд в одно из зеркал, которыми изобиловал бар. Это было именно ожерелье, она не ошиблась. Посередине тонкой плоской цепочки сплетались в причудливом узоре прозрачные цветы из драгоценных камней — аметистовые, рубиновые, топазовые. Самый красивый в виде фиалки из александрита попал в маленькую ямку под горлом и смотрелся особенно беззащитно. Аля прикоснулась к нему рукой, еще раз ощутила живое тепло камня на своем теле. Тут она, наконец, сообразила, что это, пожалуй, слишком. «Рома, это еще зачем?» — укоризненно произнесла Аля. «Я не хочу принимать от тебя подарки». «Почему?» — удивился он. «Думаешь, дорого слишком?» Так ведь, если по доходам примерить, мне теперь эта цепочка все равно, что раньше букет цветов. Что, цветы уже нельзя девушке подарить? Или просто не нравится? Нравится, — призналась Аля. Но как-то... А что я вообще-то ломаюсь? — вдруг подумала она. Ну, понравилась я ему, подарил побрякушку. Можно подумать, это значит что-то, кроме желания хорошо выглядеть в собственных глазах. Мало мне Илья их дарил. Она вспомнила полную дорогих безделушек шкатулку из Оникса, оставленную на столике у зеркала в квартире Ильи. Не дешевый, конечно, подарочек. Так разве я его просила? Или, может, он ждет, что я ему за это на шею теперь брошусь? По всему Роминому виду было не похоже, чтобы он ожидал немедленной отдачи, но настроение у Али испортилось, даже не успев улучшиться. «Что ж, спасибо», — пожав плечами, сказала она, — «у тебя хороший вкус». Она была уверена, что теперь-то он, наконец, обидится на ее холодный тон. Но он снова не обиделся. — А тебе идет, — сказал Рома. — Шею как раз облегает. Очень красиво. К счастью, компания, давно уже ожидавшая выпивки, принялась хором звать официантку. Можно было прекратить этот щекотливый разговор. Обмен то ли колкостями, то ли любезностями. Неопределенно махнув рукой, Аля подхватила поднос и направилась к столикам. И вот ночь, наконец, закончилась, и можно было уйти. она не чувствовала ни усталости, ни облегчения. Официантка Люда, вдвоем с которой Аля работала в эту ночь, к утру была опьяна так, что еле держалась на ногах. Конечно, за этим делом вообще-то следили, но ведь Новый год — святое. Едва ли не за каждым столиком пытались угостить официанток. Аля устала улыбаться, отвергая предложение выпить в честь праздничка. К тому же Ксении сегодня не было, работал Антон, который еще с вечера заявил. «Хотите, девки, напивайтесь, мне по барабану. Только чтоб бабки копейка в копейку, я за вас свои докладывать не собираюсь». Насчет сдачи и прочих денежных дел Людка была тверда. Видно, работа в холодной палатке приучила ее безошибочно считать деньги при любом градусе внутри и снаружи. Расчитывая последнего мыдлона, она двумя руками держалась за стол, глаза у нее были мутные, Но когда он попытался всучить вдвое меньше денег, чем полагалось по счету, Людка протянула руку к мятому комку у него в кулаке и ловко вытащила нужную купюру. Тот даже восхитился ее виртуозностью. — Ну, держи, девушка, на шампанское тебе! — икнул он, протягивая чаевые. — С Новым годом! — А вообще-то все было как всегда, несмотря на Новый год. Наверное, потому и было так тоскливо. Закончила Алечка. Рома снова оказался рядом с нею. Но на этот раз она только отметила про себя, что, говорит он, не кончила, а закончила. И это тоже придает его речи оттенок, если не благородства, то хотя бы правильности выглядел он теперь не очень свежо все таки ночь провел в громыхающем зале да и выпил наверное маленькие капельки пота поблескивали на лбу круглое лицо казалось слегка помятым но глаза были устремлены на алю с прежним ожиданием и на ногах он держался твердо и отставать от нее судя по всему не собирался знаешь что рома — начала Аля. Но тут в разговор вмешался бармен Антон. «Девочки, девочки!» Он захлопал в ладоши, как будто созывал цыплят. «Зовите там с кухни. Надо и нам теперь это дело отметить. Что ж, мы не люди!» «Алька, давай, давай! Посылай Медлона нахер!» «Или это твой кадр?» — поинтересовался он. «Тогда приглашай за стол. Чего он тут встал как член?» Это тоже происходило не впервые. Персонал часто устраивал утренние посиделки, чтобы расслабиться после трудовой ночи. Обычно Аля отговаривалась с тем, что ей надо в институт. Но сегодня отговариваться было нечем. Даже на Рому сослаться было невозможно, ведь его тоже пригласили. Не то чтобы ее беспокоило мнение коллектива, но и держаться с откровенным высокомерием она не привыкла. Вздохнув, Аля сказала, «Рома, я с ребятами посижу». «Я тоже», — без малейшего смущения откликнулся он, — «не помешаю, надо думать». Народу собралось много. Звукореж, осветители, рабочие, официантки и посудомойки. Все устали за ночь поэтому выпивка подействовала мгновенно. Да и едва ли кто-нибудь, кроме Али, отказывал себе в этом удовольствии в течение ночи. Под общий гул Аля украдкой разглядывала Рому, просто потому что не было более интересного занятия. Собственно, разглядывать-то было нечего. В его внешности не было ничего такого, что она не успела бы разглядеть за время их недолгого знакомства. Разве что глаза у него были выразительные. Но задумчиво глядя в эти небольшие темные глаза, Аля размышляла только, собачьи они или, скорее, телячьи. Вдруг она представила, как выглядит со стороны Во время подобных размышлений, с аллигическим взглядом, поволокой на глазах и прыснула, как школьница на уроке. Рома посмотрел недоуменно, и она улыбнулась ему, словно извиняясь за дурацкие мысли. Он обрадованно улыбнулся в ответ. «Неплохой мужик, наверное», — подумала Аля. «Странно даже, почему не женатый?» Антон стучал ножом по бокалу, произносил тосты. Правда, вскоре все дошли до бессловесной выпивки. «Задам!» Музыканты уже разошлись, но кто-то включил магнитофон. И музыка снова загремела на весь пустой зал. Аля удивилась. Неужели не надоело за ночь это громыхание? «Но...» Тут она почувствовала, что удивляется как-то медленно, словно нехотя, и догадалась, что начинает пьянеть. В бокале у нее плескался любимый английский джин, который она по собственному вкусу разбавила тоником. В этом напитке Аля всегда была уверена. Хмель от него был звонкий, легкий, и она неизменно контролировала свое состояние поэтому она и удивилась, почувствовав, что опьянела больше, чем ожидала, да еще так мгновенно. «А, ладно», — мысленно махнула она рукой, — «старуха я, что ли? Только и мечтаний, как бы до дому добраться. Выпью, расслаблюсь, возьму такси, прямо сюда можно вызвать». Это была ее последняя ясная мысль. Решив, что незачем держать себя в руках, Аля расслабилась мгновенно, словно только этого и ждала всю ночь. Хотя ведь всего полчаса назад совершенно не собиралась пить в компании клубных коллег. А теперь ей даже танцевать захотелось. «А что это мы сидим, не танцуем?» — воскликнула она. «Ну-ка, девочки, давайте, вставайте!» «Да ведь ножки ноют!» Пробормотала пьяная Люда, которая вообще чуть не под стол уже не сползла. Всю же ночь. «Всю ночь пахали, а теперь танцевать будем», — не унималась Аля. Она первая вскочила, дернула было за руку Людку, но та только поерзала слегка на стуле и тут же уронила голову на стол. Зато остальные... Охотно откликнулись на Аллен призыв. Все-таки все они здесь были молоды, всем им хотелось жить на полную катушку. И как же не потанцевать в новогоднюю ночь, даже если это уже не ночь, а утро? Они сидели за тем самым столом у эстрады, за которым сидел сегодня Рома. Аля одним легким движением взлетела, на невысокие подмостки, чувствуя, как все тело начинает звенеть, трепетать в предвкушении танца. Она любила то ощущение, которое охватывало ее на сцене и которое она не могла ни назвать, ни объяснить. Оно приходило всегда, когда она показывала этюд в 39-й аудитории ГИТИСа, когда впервые вышла на сцену учебного театра. Даже теперь на затоптанной эстраде она почувствовала, как невидимый живой моторчик, заводится у нее внутри, несмотря на пьяное головокружение. Вдруг сквозь шум музыки и голосов всплыло воспоминание. Она танцует на пятачке, между столиками в кооктыбельском открытом ресторане и чувствует на себе, Влюбленный Максов взгляд. Наверное, воспоминание пришло не случайно. Аля видела, что таким же взглядом смотрит на нее теперь Рома. Всё повторялось, и всё было по-другому. Она была тогда другая, юная, полная счастливых предчувствий, несмотря на расставание с Ильей, несмотря ни на что. Море шумело в двух шагах от ресторана. Кородак темнел могучей громадой, дрожала на воде лунная дорожка. Она чувствовала все это одновременно, вместе, дорожку, южную ночь, влюбленный взгляд, и все это наполняло ее силой, радостью. Теперь же прокуренный за ночь зал, напоминающий поле битвы, сдвинутые столы, в беспорядке опрокинутые стулья, груды грязной посуды и мужчина, на которого она смотрит со смесью равнодушия и жалости. Но танцевать ей хотелось, вопреки всему, и Аля танцевала так самозабвенно, как давно уже не приходилось ей танцевать. Все ее тело жило какой-то отдельной, прекрасной жизнью, от всего свободное, гибкое, неуследимое. В какой-то момент Али показалось, что ей уже не нужны ничьи взгляды, ничье восхищение. То, что происходило с нею во время этого стремительного, не имеющего названия танца, не нуждалось в стороннем внимании. Да никто и не обращал на нее особенного внимания. Несколько девчонок танцевали рядом, мужчины продолжали выпивать, правда Антон снисходительно изобразил аплодисменты, но точно так же он похлопал бы, если б кто-нибудь затянул песню или прошелся чечеткой по столу. Кажется, только Рома наблюдал за нею, но и этого Аля... Уже не замечала. Она даже не помнила, как спрыгнула с эстрады. Тут же выпила еще вина или джина, или по бокалу того и другого. Ей не было весело, не было грустно, она не чувствовала ничего, кроме стремительного движения, которое не унималось у нее внутри. Хотя она давно уже не танцевала, а просто сидела, закрыв глаза, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги в черных открытых туфельках.